ответил Сунь-Хуань. «Они так храбры, что против них не устоять и десяти тысячам мужей. Дайте мне войско, и я захвачу любое». «Ты храбр племянник, я это знаю», промолвил Сунь-Цуань, «но ты молод, и одного тебя я не отпущу». «Разрешите мне сопровождать молодого военачальника», вызвался военачальник Джужань, воин сильный, как тигр. Сунь Цуань дал свое согласие и пожаловал Сунь Хуану звание командующего левой руки, а Джужаню — командующего правой руки. Выделив им пятьдесят тысяч войска, он приказал немедленно выступить в поход. Конная разведка донесла Сунь Цуаню, что враг, дойдя до города Иду, остановился. Сунь Хуан отправился туда и расположился неподалеку от города в лагерях, построенных в три ряда. С тех пор, как военачальник Убань, получивший от государя Сяньчжу печать командира передового отряда, покинул Сычуань, ему не приходилось проливать крови своих воинов. По дороге все без боя ему покорялись. Так дошел он до самого Иду, когда разведка донесла, что Суньхуань, неподалеку раскинул лагеря. у бань сообщил об этом сянь который в это время уже прибыл в Дзыгуй. «Против нас послали какого-то мальчишку!» вскричал сянь «Ну что ж, раз Сунь-Цуань послал мальчишку, так и вы не посылайте против него большого полководца!» спокойно сказал Гуань-Син разрешите мне схватиться с сунь хуанем хорошо ты покажешь нам свою отвагу ответил ответилсяньжу гуансин почтительно поклонился вдруг вперед вышел джанбао и заявил государь разрешите мне пойти вместе с гуан синим мы будем этому очень рады произнес ньжу но действуйте осмотрительно так сыновья гуанюя и джанфея с соединили свои войска и двинули их на Суньхуаня. В ожесточенном бою Суньхуань потерпел поражение и потерял своих лучших воинов Ли И, Седзина и многих других. Поняв, что ему не одолеть врага, Суньхуань отправил гонца к Суньцуаню просить помощи. Тем временем военачальники Джаннан и Финн Си Предложили Убаню завершить разгром потерпевших поражения в бою войск Суньхуаня и захватить их лагерь. «Суньхуань действительно разбит», — возразил Убань, «но Джужань со своим флотом стоит в верховьях реки и потерь никаких не понес. Мы пойдем брать лагеря, а Джужань высадится на берег и отрежет нам обратный путь» ну это не страшно воскликнул джаннань джан бао и гуансин могут устроить засаду в горах пусть только джужань высадится они возьмут его в клещи». тогда надо заслать к джужаню трех четырех воинов под видом перебежчиков и они сообщат ему о нашем намерении захватить лагерь суньхуаня подумав сказал у бань джужань поспешит на помощь своим а мы из засады на него нападем. Джаннань и Фэнси начали готовиться к сражению. Джужань собирался идти на помощь сунь хуаню когда привели перебежчиков. Джужань стал их допрашивать. — Мы воины из отряда Фэнси, — отвечали те, но наш военачальник и награждает, и наказывает несправедливо вот мы и решили сдаться вам чтобы сообщить одну тайну какую быстро спросил джужань сегодня ночью Фин Си решил захватить лагерь суньхуане он говорил что ему дадут сигнал к нападению Джужань тотчас же послал гонца предупредить суньхуане но гонец не добрался до места его убили в пути воины гуантина на военном совете военачальник цуюй — сказал Джужаню. — Не очень-то доверяйте перебежчикам. Возможно, их подослали с целью заманить нас в ловушку. Как бы не погубить наш флот? Вы оставайтесь на месте, а я совершу вылазку.